Родители всегда правы. Здесь я обращаюсь к молодым людям, однако у меня есть подозрение, что эта глава будет актуальной для многих из тех, кто довольно давно покинул родительский дом. В юности мы убеждены, если только у нас нет веских причин думать иначе, что наши родители совершенны. Даже если нам не нравятся установленные ими правила и ограничения, мы все равно считаем, что они правы. И даже если замечаем, что чьи-то родители ведут себя иначе, то в глубине души продолжаем верить, что правы-то именно наши. Давайте задумаемся. Сколько вы себя помните, ваши родители были родителями. У них была целая жизнь ваша на то, чтобы планировать, оттачивать и варьировать свои действия. Так что к настоящему моменту они уж точно должны были достичь в этом совершенства. Почему бы и нет? Я, как отец шестерых детей, говорю вам со всей ответственностью: ни один родитель в мире несовершенен. Помимо того, что эта роль невероятно трудна, на нас влияет очень многое, и то, как воспитали нас родители, и наши ценности, надежды, опыт, тревоги, все, что мы когда-либо делали, чего боялись и о чем думали, оказывает влияние на то, как мы воспитываем своих детей. И самое главное, каждый ребенок. индивидуален. Даже если ваша мама или папа были уверены в том, как именно нужно обращаться с вашим братом или сестрой, это еще не значит, что они точно знают, что делать с вами. Некоторые дети стараются нарушить все границы. Некоторые бойцы по природе. Одни настоящие трудяги, для других важнее иметь друзей. Кто-то всегда готов идти на риск, а кто-то легко сдается. Один ребенок может быть очень похож на вас, а другие – могут настолько от вас отличаться, что вы совершенно не будете знать, что ими движет. Я помню, как мой старший сын заявил мне, что я точно должен знать, что делать, потому что прихожусь ему отцом уже целых 14 лет. К тому моменту. Я сказал ему на это, что еще никогда не был отцом 14-летнего парня, так что в этом деле у меня совершенно нет опыта. Понимаете? Суть в том, что вашим родителям Приходится изобретать все на ходу. Честное слово. Некоторым это удается очень неплохо, но тем не менее не забывайте о том, что им все равно приходится нелегко. Уж я-то знаю, потому что занимаюсь воспитанием многие годы. Естественно, вы ни в коем случае не должны говорить об этом моим детям. Я вам доверяю. Все это означает, что вы, конечно, должны прислушиваться к мнению родителей, но и не бояться принимать собственные решения, если чувствуете себя достаточно взрослым неважно 15 вам лет или 50. ваши родители стараются как могут но повзрослев вы больше не обязаны следовать их советам неукоснительно ничто не мешает вам вежливо выслушивать отца и мать, но ответственность за свою жизнь несете только вы родители бывают правы часто но не всегда правило четвертое ваши родители «Не идеальны».